Глава четвертая: Хэти Тевиш, я не понимаю, как так получилось, что Рэй ушел от тебя, и ты не знаешь, когда и куда. Хэти, прости, но в эти дни у меня было слишком много забот. Лазарет забит ранеными, тюрьма арестованными. В замке полно чужих людей. Я просто не мог уследить за всем сразу. Слава пресветлой, что нашел в лазарете Рэя! Ему даже помощь не оказали сразу, и он потерял много крови. Мы провели переливание, и Рэй должен был лежать. Но на следующее утро его в палате уже не было. «Прости, Хэти!» Тейвиш извинялся, и ему было жаль эту ведьмочку, внезапно ставшую королевой, но он не мог нарушить слово, которое дал другу. Понимал, что у Хэти теперь другой путь. Ей подберут мужа по статусу и по магии, Она брак с Рэем ни Ковен-ведьм, ни Ковен-магов не согласятся. Так что, как бы горько влюбленным ни было, но не судьба. Хэти видела, что Тевишу тяжело отказывать ей в помощи, но также она интуитивно понимала, что друг что-то скрывает. Однако сейчас выяснять с ним отношения не хотела. Ее ждали на собрании Ковена, где Вивена собиралась представить ей жениха. Правда, глава Ковина не подозревала, какой ответ даст ей Хитарина и куда пошлет вместе с этим женихом. А пока она, Хэти, продолжит поиски любимого мужчины, и не будь она ведьмой, но добьется успеха. «До встречи, Тевиш. Хэти сделала вид, что поверила княжичу и покинула дворец. Открыла портал, чтобы перейти на территорию Ковина-ведьм. Ей предстоял трудный разговор с верховной ведьмой. «Заходи, Хитарина!» Верховная сумрачно уставилась на свою протеже и главную помощницу. «Скажи-ка, дорогая, как так получилось, что ни одна из представительниц правящих династий не смогла связать источник?» «Все было честно, Верховная!» — напряглась Хэти. «Источник их не принял, и этому есть десятки свидетелей. Весь отряд наблюдал ритуал от начала и до конца». Хэти замолчала, обиженная недоверием. Верховная тоже молчала, испытующе глядя на новую королеву. — Как называется твое королевство? — почти спокойно спросила она. — Кутара, Верховная. И это пока только название. Никакого королевства нет. Есть свободная, пустая, незаселенная никем территория. — Это пока, — небрежно заметила Вивена. — Очень скоро туда начнут стекаться люди. Возникнут города и поселки. Она шумно вздохнула. — Что ж, раз так вышло, что королевой стала ты, то будем исходить из этого. — Вивена, я не виновата, что так получилось. Источник выбрал меня, но ты сама знаешь, как я этого не хотела. — Да, я помню, из-за Но ты знаешь законы нашего мира. Любой правитель, не состоящий в браке, должен жениться или выйти замуж в течение полугода с момента восхождения на престол. А главное, он должен зачать законного ребенка. Это связано с источниками и их привязкой к хозяевам. Так что времени у тебя немного. Я помню об этом законе, Верховная. Мы с Рэем поженимся. Насчет Рэя я не уверена, дорогая. Он всего лишь знатный лорд, без капли королевской крови. Его сестра Катарина — герцогиня де Грейв, хозяйка первого и главного магического источника. Куда еще важнее? вздернула подбородок Хэти. Их родство очень отдаленное и слишком мало, чтобы привилегия Катарины распространялась на Рея. Для брака с королевой кандидатуру Рея не одобрят. А ничего, что я и сама могу выбрать мужа без всяких советов? Я королева. Кэти выбрала, и ей слова никто не сказал, закусилась Хэти. Кэти, во-первых, выбрала принца, брата короля. Во-вторых, Митчеллы сам стал королем нового королевства. Ланарка, не спорь, Хэти, тебе назначили женихом принца Юстина. Чего? Юстина, старшего брата гвенники, этого напыщенного индюка, который унижал и преследовал Кэти на балу у Нориса? Да вы с ума сошли? Но, ну но, -ну, девочка, не забывайся. Помни, кто тебя учил и кто сделал тебя ведьмой. Ты сильная. «Но пока не сильнее меня. Может, я сейчас делаю для тебя доброе дело? Еще неизвестно, кого для тебя подобрали ковен магов и жрецы. Юстон — единственный молодой принц среди всех государств нашего континента». «Ага, молодой принц, который перепробовал почти всех девиц своего королевства. Прям огромное счастье!» — язвительно просила Хэти. «Нет, Вивена». — Вы там как хотите, но замуж я выйду только за Рэя. Мне поможет источник. И Хэти бросила клятвенную молнию в знак твердости своего решения. Если Вивена и удивилась, то вида не подала. — Что ж, посмотрим, девочка. Вивена тоже была не слаба духом, иначе не продержалась бы так долго в Верховных ведьмах. Только ей не нужна была война с Хэти, которую Верховная готовила себе на замену. Хотела уже уйти вскоре на покой, но Аван нашел источник, оказалось, что есть еще один. Все правители как сбесились, кинулись искать неучтенный артефакт. И планы Вивены полетели в бездну. И, ко всему прочему, Хэти стала королевой. Теперь придется искать замену и учить заново. А это время! Так что Вивене было все равно, за кого выйдет Хитарина. Ее в равной степени не устраивал ни один муж Хитарины, но короля и принца Лотиана она хотя бы могла контролировать, много зная об их некрасивых делишках. Поэтому и сделала ставку на Юстона. Юстон. «Да мне даром не нужна эта Хитарина, отец. Какая ж гордячка, как Катарина де Грейв. даром они так тесно сошлись когда-то». «Будь хитарина десять раз, королева! Она мне противна!» Юстон капризно изогнул губы и чуть-чуть ли не сплюнул на пол. Король-отец поморщился и грозно свел брови. «Истерику прекрати! Ты принц, а не девица на выданье. Нравится, не нравится. А этот брак выгоден нашему королевству. И ты сделаешь предложение новой королеве как можно быстрее. Учти!» «Вивена оказала великую милость, предложив именно нам союз с сильнейшей ведьмой. Ты глупец, сын, если не понимаешь выгоды этого брака. Ставишь свои хотения выше интересов королевства. Но я не вечен. Вот именно, отец. Ты не вечен, и твой трон достанется мне все равно, по закону. Зачем мне еще какая-то хэти? Тем более, как я слышал, она собиралась замуж за Рейдриха Финлера. О, нет, об этом союзе можно забыть. Жрецы и не допустят, чтоб королева-ведьма вышла замуж за человека без капли королевской крови. Нет, отец, не уговаривай. Я не хочу жениться на Хитарине. Не люблю ее, даже презираю. Что ж, тогда и я больше ничего объяснять не буду. Просто издам указ, что отныне престола наследницей является Гвеника. «Теперь женись, на ком хочешь, сын!» Базби откинулся на спинку кресла и равнодушно посмотрел на Юстина. «Ты не можешь так поступить, отец! Это нарушает обычаи! На нашем троне никогда не было женщин, тем более что идут переговоры с Ковином магов о браке Гвеники с Сайроном, главой Ковина. Ты отдашь магам свое королевство? А что делать, если сын не поддерживает меня? У меня есть еще только дочь!» «Значит, королем станет мой зять!» — Дело огорченно, развел руками король. «Дай мне подумать, отец!» — скрипнул зубами Юстон. «Только до утра. Утром нас ждут в Ковине ведьм. Надеюсь, ты примешь правильное решение, сын». «Ничего не знаю, принц!» — сурово поджала губы Вивена. Ведьма Хитарина выехала из Ковина и место назначения не указала. «Но вы сами предложили ее в невесты именно мне. Сами назначили встречу в Ковине. Я приехал с брачным предложением, а вы теперь говорите, что Хитарины здесь нет. Как это понимать? Я воспринимаю этот Демарш как оскорбление королевского достоинства. Вы ответите!» «Иди, мальчик, и не шуми тут!» Не на шутку разозлилась ведьма. «Хитарина — королева и может принимать самостоятельное решение без нашего согласия». Юстон вылетел из кабинета Вивены, резко хлопнув дверью. Старая ведьма довела его до бешенства. От своих шпионов Юстон знал, что Хитарина устроила в Ковине громкий скандал, отвергла его кандидатуру и поклялась выйти замуж только за Рея. «Да уж, это новая королева, не нежный цветочек». В какой-то момент в душе принца даже шевельнулось уважение к навязанной невесте. Однако отец прав. Они не могут упустить случай. Юстон должен жениться на хитарене, чтобы стать королем нового королевства и улучшить положение родной Латианы. Ведь по сравнению с Куторой, Латиана — мелкая монета, а значит, упускать и терять ведьму ему никак нельзя. Поэтому Юстон едет за ней. Рано или поздно, девчонка попадется в его руки. А он уж сможет сделать ее своей реальной женой. Для этого ему будет достаточно одна ночь или день, неважно, лишь бы была кровать, рассмеялся про себя Юстон. Тем более, что, видимо, такой брак, проведенный вместе ночь, признают официальным. Недолго тебе осталось бегать от меня, невестушка! процедил он сквозь зубы. Скачив на коня, Принц открыл большой портал в Кутару. Он был не один. За ним следовал отряд из 30 боевых магов, одинаково хорошо владеющих как магическим, так и холодным боевым оружием. Хэти злилась и в запале боялась совершить ненужные ошибки. Знала за собой такую черту. Поэтому, вылетев из кабинета Вивены, быстро перенеслась в свой дом в столице, чтобы немного остыть. В голове кипела каша из разных мыслей и обстоятельств, и это надо было хорошенько упорядочить. Первое. Где Рей? Зачем он скрывается? Хотя, пожалуй, на второй вопрос она уже может ответить. Рэй не хочет мешать ее королевской судьбе знает, что жрецы и маги, как и ведьмы, не одобрят их брак, поэтому добровольно уходит в сторону. Но она, Хэти, сможет переубедить любимого. Никто ей не нужен, кроме Рэя. Значит, ей надо найти его и стать женой раньше, чем исполнится полгода ее королевской миссии. Скорее всего, Рэй где-то у Тэвиша, потому что ни один другой правитель не согласился бы прятать его от Хэти. Вначале она намеревалась перейти именно в Кенроссу и потребовать у Тевиша признания. А если тот не сознается, то самой начать поиски Рея, шаг за шагом, перевернув все княжества. Но у судьбы, как известно, свои планы. Хэти внезапно получила приглашение от Катарины посетить Ланарк. Ведьма не могла отказать подруге и сестре любимого мужчины поэтому вектор портала сместила с Кенроса на Ланарк. — Здравствуй, дорогая! — Катарина спешила навстречу и еще издалека начала здороваться. — Мне доложили, что Рэй пропал и что он был тяжело ранен. — Что у вас там творится? Как ты? — обняла подругу и пытливо заплянула в глаза. — Здравствуй, Кэти. — Держусь, — ответила Хэти. — Вивен сегодня представила мне жениха. «Юстона! Юстона!» — невольно перебила Кэти, и ее голос завибрировал возмущением. «Совсем с ума сошли! Но ничего, ничего. У нас еще есть время, и Рея мы обязательно найдем». «Найдем», — не сомневаясь, подтвердила ведьма. «Жаль только, что у моего источника в Кутаре нет образца его крови. Было бы быстрее». «Образец есть! У моего Лена!» — воскликнула Катарина. Помнишь, когда меня настойчиво пригласили в этот мир, то по условиям завещания должны были сравнить кровь всех возможных наследников Дегрейв? Мою Лен сразу признал единственной законной. Но Рэй и его сестра тоже участвовали в обряде, и их кровь есть в памяти Лена. А Лен ⁇ главный центральный источник этого мира. Так что, если Рэй где-то в пределах любого источника оставит хоть каплю своей крови, Лен его найдет. Если, конечно, рядом будет этот любой из источников, с горечью заметила Хэти, которая прекрасно понимала, что ее мужчина будет сознательно избегать таких ситуаций. Это да, проблема, согласилась Кэти. Но я попробую помочь. Возьму у Лена каплю крови Рэя и сделаю на ее основе поисковик. Сама знаешь, сильнее крови нет артефакта. Как бы Рэй не скрывался, кровь его найдет. Правда, это может быть долгий процесс, потому что радиус действия артефакта всего несколько лье. Придется объехать много земель. Я готова к любым испытаниям и расстояниям и буду благодарна тебе за артефакт. Знаю, лучше тебя нет, мастеров, в этом деле. Спасибо, Кэти.